23 После встречи с Алексом я решила еще раз попробовать со змеем про путешествие поговорить и про его брата заодно. Декана нашла лишь вечером, когда он от своих дел освободился. Нашла, что неудивительно, в его же кабинете. Маша. Змей поднял глаза от бумаг, когда я вошла. Опять сквозь закрытые двери ловишься. Я это не контролирую. Отмахнулась, подошла, поцеловала. Ох, вроде и не виделись совсем недолго, а уже успела соскучиться. Змей в ответ поцеловал, а вскоре я почувствовала, как мою ногу щекочет драконий хвост. Ух, пройдох, опять проявился. Не отрываясь от поцелуя, погладила негодника, как вдруг дверь распахнулась. «Драка, змей. На пороге возник сам Влад. Ну, который бывший господарь Валахии и директор Академии по совместительству. Подскочив с колен дракона, попыталась выбраться из-за стола, но запуталась в пресловутом хвосте и с грохотом повалилась на пол. Если прежде еще и имелся мизерный шанс, что вампир слепой и мог меня не заметить, то теперь этот шанс исчез наглухо. «Господин директор...» Сохраняя серьезную мину, змей спрятал свой хвост, грациозно поднялся из-за стола, перешагнул через меня и вышел к гостю. «Вижу, вы заняты...» — скинул брови вампир. «Тогда зайду попозже. Только в следующий раз закрывайте двери. По академии уже начали ходить слухи о вашем романе со студенткой». И пусть все все прекрасно понимают, стоит держать э -э -э, рамки. Он посмотрел на меня, а после вышел. — Мое! Теперь тебя в библиотеку сошлют! — Простонала, потирая бок. — Больно, однако. Неудачный он у меня какой-то. То когти драконьи, теперь вот стол змеевский. Застраховать, что ли? Интересно, а есть в какой-нибудь компании пункт о нападении магических существ, или это можно отнести к форс-мажорам и обстоятельствам непреодолимой силы? — Во-первых, Маш, в тот раз на тебя не нападал я, а наоборот, спасал. Хмыкнул змей, помогая мне встать. Во-вторых, я не магическое существо, а сказочное создание, наделенное разумом. — А в-третьих, этот самый разум мне подсказывает, что тебя ни одна страховая не возьмет. — С чего это не возьмет? — обиделась. — Я вполне себе здоровый человек. — А с того, что при твоем умении влипать в неприятности, это им будет экономически невыгодно. И не забывай, что ты уже не человек, а в библиотеку меня не сошлют, даже не надейся. — Слышу же, Маш, как мстительно ручонки свои потираешь в предвкушении кощеевых нагоняев. — И ничего не мстительно. Возможно, гаденько, Ну, только если самую малость. А почему не накажут? — Ой, сама же знаешь, я древний. Закатил глаза дракон. Да знать-то я знала и про него, и про его братьев. Только все равно те боги из мифов и живой змей что прямо передо мной сейчас стоял. Для меня разными существами казались, созданиями, точнее. Даже Горыныч из сказок и тот отдельную полочку в моей голове занимал. И в упор не представляю, как мне надо было бы этой самой головой удариться, чтобы все вместе перемешать. «Плохо, что не представляешь. Ты ведь сама теперь древняя, пусть и силу свою не освоила». Я пока еще молодая, фыркнула в ответ, отмахнувшись. Лет через сто, может, и пойму, а сейчас рано. Но вдруг сто лет не будет. Кто знает, всякое случиться может. Так что учись лучше, а не лещей. Так что учись лучше, а не лещей считай. Упоминание леща заставило меня вспомнить о путешествии домой и о том, зачем я вообще пришла к змею. «А я думал, просто соскучилась», — усмехнулся декан. «Но нет, Маша, я по-прежнему категорически против». «Неужели ты не понимаешь, мне магией пользоваться нужно?» Вздохнула грустно. «Хоть по чуть-чуть, хоть изредка, но нужно. Она ведь наружу рвется. Да и скучно мне в академии, русалки вон в прудах плещутся. У оборотней своя чаща есть. Лежим деревьев понасажали». Для фей состязания на маневренность полетов устроили, а для меня ничегошеньки. Ну, с русалками я слегка преврала. По зиме никто из них в прудах не плескался, только разве что весточки родным передать. А так они в ваннах отмокать предпочитали. Уля там порой пару часов проводила, хорошо хоть прежде спрашивала, нужно кому туда или нет. Зато состязания фей действительно существовали. Через полтора месяца на весеннее равноденствие как раз начинались отборочные к всесказочному турниру, и наши феи активно рассекали по столовой и коридорам общежития, чтобы подготовиться. Профессора их, правда, упорно на улицу выгоняли, только на морозе у многих крышки застывали. — Ладно, — уговорила. — улыбнулся декан. — Идем. — В другой мир. Я приготовилась призвать магию. Дверь в круглую комнату... Можно было из любого места открыть. А не магический квадрат мы лишь для скрытности прежде использовали. Не совсем. Покачал головой змей. Я все еще против этого. Но развлечение тебе организовать вполне смогу. И пошел в сторону выхода. Я поспешила следом, хотя первое, что мне представилось, это работа в библиотеке. А что? А вполне себе в духе декана развлечения книжки перебирать. «Ой, что ты прицепилась с этой библиотекой!» — закатил глаза дракон. Вдвоем мы вышли на улицу, дошли до стадиона. Змей щелкнул пальцами и, по его периметру, на секунду вспыхнули рыжие искры, тут же погаснув. «Фейерверки пускать будем!» — скинула бровки я. Ну, если ты так хочешь, вообще думал устроить тебе полеты на драконе. Согласна. Не дослушав, перебила. Только чур верхом, а не на хвосте. Летать на змеи мне понравилось. Захватывающее чувство. А если еще и попу при этом морозить не будет, вообще красота. Змей крыло подставил, да так удобно, будто в самолет по трапу взошла, а не на дракона взгромоздилась. «Добро пожаловать на борт авиакомпании «Горыныч», осуществляющей ограниченные пассажирские перевозки. Капитаном вашего корабля назначен змей, который самый светлый». Усмехнулся дракон. «Устраивайтесь поудобнее. Пристегните воображаемые ремни, крепко возьмитесь за шейные наросты. Крепче, чем за хвост в прошлый раз». «Смотри-ка!» Настроение у декана сейчас хорошее, сразу видно. И шуточки шутит. Сидеть на нем было очень даже удобно. Подогрев, все дела, будто не на крылатой зверюге расположилась, а в машину села. Наросты как раз прям в руки просились. И попе тепло очень. Устроилась, — хмыкнул змей. Тогда идем на взлет. Сделав пару шагов, он замахал крыльями, обдув меня ветром, а после оторвался от земли. Глаза засыпало снегом, но как только я смогла их открыть, то натурально о... обалдела. «Полет проходит на небольшой высоте, но вы можете оглядеть прилегающие окрестности», — прокомментировал змей. «Еще раз напоминаю, что нужно держаться крепко и по спине не разгуливать. Разгуливать я точно не собиралась, а держалась так, что аж пальцы сводила. Сейчас мы летали в пределах стадиона, на который змей наложил невидимость. чтобы, значит, э, сберечь свою профессорскую честь, ага. Но даже отсюда академия была как на ладони». Никогда прежде не видел ее с такого ракурса. Все либо снизу, либо из окна, ну и с крыши однажды. Здание замка пестрело башенками, переходиками, пилястрами и прочей архитектурной чушью. Эх, вот бы еще выше подняться! Может, хоть оттуда туман, что окружал академскую территорию, даже в самые лютые морозы рассеется. — Туман маш для защиты, — пояснил змей. — А выше нельзя, иначе заметят. — Вот тебе и хваленая магия древних. Даже у очкастого мальчика мантия невидимка была, а тут бог почти что, и ничего. — Силы надо рационально тратить, — вздохнул дракон. — С умом. Они же не бесконечны а потом, вопреки своим словам, дохнул огнем, что внезапно нас коконом окутал. Стало гораздо теплее. Круто. Не мог раньше, что ли, такое провернуть? На очередное возмущение декан реагировать не стал, хотя, клянусь, я почувствовала, как он глазах закатил. Поднялся выше, покинув пределы защитного купола стадиона. Покружили над замком. — Класс! Крепко держась за дракона, немного свесилась в бок, чтобы лучше видеть. — А как в фильме? Можешь? — В смысле? — Ну, высоко подняться. Превратиться в человека, чтобы мы среди облаков поцеловались. Потом снова обратно в дракона. Романтика. — Маш, лет тебе сколько? — Двадцать один летом стукнуло. — А ты в школе хоть училась? В обычной, человеческой. — Да. Что-то слишком подозрительные вопросы мне змей, задает. Удумал чего-то? Ведерка рядом ставила. — Какое ведерко? — Чтоб знания, которые в тебя впихнуть пытались, обратно через уши не вытекали. — Да ну тебя, там зато красиво было. И, фыркнув, я попыталась отвернуться. Только пользы не вышло, потому что голос змея звучал внутри головы, а не снаружи. «Красиво, потому что фильм. В реальности у тебя бы рот от встречного ветра раздуло. А с учетом того, что сейчас зима, еще бы и снегом набило». Хмыкнул змей. Да и целоваться в таких условиях мало приятного. «Не романтик ты. И вообще, измерение же сказочное». «Может, и гравитация здесь волшебная?» «Не романтик», — согласился декан. «А гравитация тут обычная, которая притягивает, чтобы дома на месте стояли. И нас бы с такой высоты на шпиль замка быстрее бы наколола, чем мы поцеловаться успели». «Ой, жаль». Полетав еще немного, мы вернулись. За пределы Академии змей меня даже после «Пожалуйста» не вынес. Правило ведь? С высоты казалось, будто весь сказочный мир — это и есть сам замок, а вокруг туман и пустота. Аж любопытно стало, что же такого они там скрывают? «Ничего, Маш, никто не скрывает», — сказал вслух змей, превратившись в человека. Не строй теории заговора там, где их нет. — А где они есть? — усмехнулась я. — Нигде нет, — ответил змей, хотя на секунду показалось, что запнулся немного. — Может, и правда воображение слишком богатое? Надо будет у Ули спросить, она-то знает. Или дождаться лекции по сказкографии на эту тему? — фыркнул декан. Академию вроде к концу года проходят. Ну или так. Я пожала плечами. Сказография оказалась весьма обширным предметом, включавшим в себя не только простой ландшафт измерения, но и то, какие королевства и где находятся, где кто правит, кто с кем враждует. А изучать нам ее предстояло все четыре года, постепенно углубляя знания. Вернувшись в комнату, все же решила спросить у Ульяны про Академию. Зачем до конца года ждать? «Без понятия», — пожала плечами русалка. «Нас же сюда телепортируют. Вроде как замок расположен в северной части Буйнолесья. Но где именно, в целях безопасности не сообщается». «Ага, конспираторы». «Так что там насчет теории заговора? И что никто не знает?» — уточнила я еще раз. «Змей наверняка знает. А мне без разницы. Неинтересно. Русалки больше в водоемах времени проводят, чем на суше». «А ты, Буланна, обернулась я к джинне». «Я не знаю. Тоже не интересовалась как-то». Развела руками подруга. «А тебе зачем? Сбежать собралась?» Да нет, просто любопытно. Действительно, особой надобности у меня в таких знаниях не было. Придется, видимо, так и ждать, пока на лекциях проходить будем.